Глава 46 Вечер с сыном оказался лучшим лекарством от грусти и глупых мыслей. Мы долго клеили его любимые модельки, сегодня это был огромный парусник. Читали и рисовали, а еще он поиграл мне немного на пианино. Нужно признать, у меня очень образованный сын. А еще я аккуратно расспросила у него об истории народа и страны. Ведь в моей памяти не было такой информации. Оказывается, мы живем в достаточно древней цивилизации и одной из самых развитых в мире. Много тысяч веков назад боги спустились на Теру. Это название всей земной поверхности этого мира. И выбрали самый большой участок суши, для того, чтобы он стал родиной их потомков. Поэтому все люди в Вентусе, название нашей страны, обладают магическими ветрами. Но также со временем маги стали завидовать тем, в кого боги вкладывали больше разнообразной магии. Так появились черные ветра и, соответственно, черные или темные маги. Они сеяли разрушение и смерть, пока однажды их не заключили с помощью магического артефакта флейты в специальные сосуды. И извлечь их оттуда можно только с помощью той же флейты, сыграв в нее задом наперед. Но теперь это невозможно, так как она хранится в царской сокровищнице. Теперь на Вентусе царит мир, и люди развивают технологии. Здесь есть механизмы, которые работают наравне с магией. То есть машины не обязательно оснащены искрой волшебства, хотя многие любят применять его. А еще, конечно же, искусство и культура. В столице и крупных городах есть свои театры, музеи и парки аттракционов. Но книги все еще печатаются с помощью магии. Почему никто не знает? Возможно, это просто дань традициям. Но боги не разрешили людям делать иначе. Это предание, что так они хотят сохранить как можно больше частичек волшебства на этой земле. Мы так заболтались с Иваном, что не заметили, как наступило время ужина. Значит, по традиции, мы, как всегда, сейчас окажемся все вместе за столом. Павел уже ждал нас. Ароматная рыба с овощами так и манила съесть хоть кусочек. Однако Иван без аппетита поковырял ее вилкой и, немного поев, отпросился собирать свой парусник дальше. Мы остались вдвоем.